Голова стосороковая. Вечер перед отправлением. По всей усадьбе феодал малыше вернулся в гостиницу, но возле неё Наскоя кто ждал. Кэлберт. О, малышка Фран, ты вернулась. Что случилось? Я уж думал, что ты скоро отправляешься. Как насчёт поужинать перед этим? Есть одно очень неплохое местечко. Хорошо, мне с радостью. Хм, можешь ожидать лучшего. Ало, где вышек я тоже позвал. Так что будет весело. Отлично. Я как раз думал, что стоит сделать прощальную вечеринку. Эм, поняла. А, и ещё. Как поживает господин мастер? Были такие бои, и его не ранили? Нет, всё хорошо. Уже. Потому что я тоже восстанавливаюсь, ага. Но Коблит, услышав такой ответ, аж повледнел. Схватил Франц за плечи и закричал. Эй, не знал бы я тебя, уже бы напал в ответ. Что? Всё хорошо? Последствий нет? Зелье! Нужно купить величайшее исцеляющее зелье! Аааа... Он тряс Фран так сильно, что она не могла выдать и слова. Да. Точему-то Кольберт был моим фанатом. Если задуматься, то Кольберт только то и делал, что помогал нам, что лавки, что в бою. Хотелось бы отблагодарить его как следует. Хм. Мастер, скажи ему, что я могу к вам присоединиться на 2 часа, сделаю на это время двойника. Проблема в том, что мой двойник в футболке, спортивках и сандалиях. Ну, в последнее время я привык к другой одежде. Сначала это была ткань, которую использовала Фран. Наверняка я научился лучше воспроизводить то, что представляю. Если научусь делать это ещё лучше, то смогу создавать даже двойника в доспехах. Когда это дело системное уведомление, то на двойнике был великолепный доспех. Но та одежда, что есть, наверное, разрушит все надежды Клоберта. И вообще, меня в таком виде хотя бы пустят в таверну. Может, там есть какой-то дресс-код? Хм, а может, выйдет просто одеть сверху мантию или что-то такое? Хорошо, Клоберт обрадуется. Как только франт передал мои слова состоянию Колберта, достигло пик волнения. Что? К нам присоединится сам господин Мастер? Да. Будет непростительно вести его в какую-то забегаловку на окраине. А меню можно? Нужно использовать все возможные связи и попасть в высококлассный ресторан. Мне не до вкусно, это не важно, что заместо. Нужно как можно быстрее найти рес... Да ну, разве так можно перегласить такого великолепного кулинара в какой-то средненький ресторан? Ни в коем случае. Точно. Нужно течьё же пойти за мясом. Говорят, в кристальной ферме водятся дракон. Ох, пока мы стояли на месте, пытаясь решить, что же подойдёт, к нам присели с девушки. Колбертсен, что случилось? Какой ты он противный. Если бы мне сказали, что вот эта из Катерингоби небо заоблакло от отчаянья. Эти трое выдали такие фразы. И, к счастью, Колберт их заметил. Ну, наконец-то вернулся. Эй, вы трое, когда-то руку успели? Ничего подобного. Отвратительно. Случилось что-то хорошее? Да, на самом деле. А, в ответ на вопрос Лити, корбет опять разошёлся. В конце концов всё-таки было решено пойти в изначально запланированное место. 30 минут пути. Ха-на-на. Ха-на-на-ма. Как тебе? Вкусно? Палочки франня останавливаются и наимик. Уже это говорит о том, как ей вкусно. Ряновстая стопка с десятком пустых тарелок. Кстати, а вы слышали? Похоже, что Феодал нанял новых людей для работы в гильдии алхимиков, и теперь её должны реструктурировать. Ну и за гильдию алхимиков теперь и так дефицит магических камней, новая организация разу не потребует их ещё больше. Всё-таки её не закрыть полностью. В таком большом городе, да ещё и в центре торговли, просто необходим подобный исследовательский институт. Но чтобы снова не получилось такого, как в этот раз, её изменят, соответственно, к пожеланиям страны. Недавно гласила информация о том, что в этом родстве стоянии погибли второй и третий сын господина Феодала. А, эти идиоты. Ну, можно и так сказать. Кажется, их убили монстры. Ну, как они это обернули? Хоть и говорили, что огласят о смерти от болезни. Наверное, правительство приказало иначе. Знай характер Филиппа, наверняка он не в восторге от подобного обмана. Прошёл только день, а уже столько различных слухов летает. Но о том, что воскрешение тёмного бога это знак свыше. Я слышала о том, что всё это план другой страны. А я о том, что от монстров спас какой-то демон. О? Это уже совсем не в какие ворота. Откуда в другом городе демон? Ну, это же слухи. Они всегда такие. Девушки делились различными слухами. А Франтако увлечённо кушала, что не слушала. Они тоже это заметили. С немного осуждающими лицами и горькими улыбками они и сами начали есть. Теперь это выглядело как конкурс по поеданию чего-либо. Это место известно тем, что здесь вкусно и дёшево. Это мясо просто удивительно. Мог бы есть это бесконечно. Вот, вот, держи тебе в руках. Но эта еда просто высшего класса. Выглядит действительно вкусно. Я тоже захотел попробовать. И с местом уже точно определились. Наверное, можно. Фран, пожалуйста, сказал я. Я позову мастера. Подождите немного. Нет, я тоже пойду. Нужно его встретить, как следует. Это затруднительно. Мне хотелось создать двойника сразу из ресторана. Изпозём перемещение. Только это остаётся. Он немного далеко. Подождите немного, ладно. Переместишь в подходящее место. Я создал двойника. Мы уже верили в том, что Фран может перемещаться только одна, поскольку обычно я экипирован на ней. Это не составляет проблем. Но двойник это не то же самое. И перемещаться вдвоём не получается. Но во всяком случае, двойник тоже может использовать пространственную мимою магию. Так что это не страшно. Переместившись, мы вернулись в ресторанчик. На двойнике одета маньсте, так что спортивки и футболка спрятаны. Это не вариант расхаживать здесь в суперподозрительной одежде земли. Привела. О, неужели это господин? Здравствуйте. Я мастер Фран. Здравствуйте. Меня зовут Коберт. Я большой поклонник вашей кухни. И нигири, и кари, и всё остальное, что я пробовал из ваших блюд, все они превосходны. Пожалуйста, возьмите меня в ученики. Извиня. Прямо этос. Ой, удивившись такому вопросу, я тоже случайно казал, «Не испортится ли атмосфера вечера?» Эх, ну что поделать. Я и сам понимаю, что не имею такого таланта, как малышка Фран. Он самостоятельно нашел причину. Ну ладно, но все-таки выглядит подавленным. Я пришел, чтобы сказать ему спасибо, и сам же нагрубил. Так что решил побыстрее это исправить. Я не могу взять тебя в ученики, но возьми это, пожалуйста. Это тебе. Это... это... это шо... Я действительно могу принять такое, правда? Это что, сон? Колберсон, что это? Покровиник какой? Карта сокровищ? Лидия, не говори глупости. Куда там каким-то сокровищам? Ах, спасибо вам огромное. Такая невероятная вещь. Ох, у нас столько обрадовался то, что я дал Колберту был рецептом карри. Вообще-то, когда мы были в Люси, нам предлагали продать им рецепт булочек с карри. Я много об этом думал. Хотелось бы отдать его людям, которые так безоговорочно нам помогали. И хоть рис с карри и булочки с карри — это разные блюда, вряд ли в компании Люсиль со мной согласились бы. Но нам нужны были деньги для магических камней, так что мы продали рецепт булочек и еще несколько других Люсиль, дешевле, чем планировали, и таким образом заключили договор о том, что можем передать рецепт самого карри кому-то еще. Кроме куберта, я хочу отдать его куку-сан из гостиницы, и усан из приюта, и еще старику из кулинарной гильдии». Её будратее это блюдо с известным боробория. Так у него родится ещё много версий. С нетерпением буду ждать следующего визита бороборы. После этого кое-как успокоив Коберта, мы весело провели время. Впервые после перерождения, и я так громко смеялся. После этого было всего 2 часа, я повеселился от души. Ботией мячом не то же нравится, но хорошо иногда вот так отдыхать. Франка же тоже веселилась. Когда вернувшись в гостиницу, она принимала ванну, а она непрерывно что-то напевала. Ха. Вот тастрасика с каре складкой для поднятия настроения. В Руси не могуженых уснять на месте с нами. А теперь немного обижался. Ну чего ты? Сбодрись. Утро следующего дня. Мы стояли перед главными воротами Барубары. Небо было совершенно чисто. Ого, отличное утро для отправления. Я думал о дальнейших планах, включая план на сегодня. Мы собираемся добраться до Урмута за 5 дней. После этого нужно пойти в два подземелья и повысить наш сфран уровень. И наша конечная цель турнир, и, конечно же, победа в нём. Интересно, какой же это город Урмот? Интересно, какой там подземелье? Что ж, с вращениями закончили, необходимое купили, информацию раздобыли, приготовления завершены. Правда, Мандра расплакалась. А дети из Приёта провожали нас аж до окраины Баруборы. Но мы уже мысленно были в Урмоте. Когда в следующий раз встретимся с Амандой? Хорошо было бы показать наш прогресс. Но, да, Мизиселовна. Ну что, идём? Ага.